В одних местностях Германии примула называют ключом замужества. Так как существует поверье, будто девушка, которая первая найдет на Пасху в поле первоцвет, непременно в этом же году выйдет замуж, и потому на такую девушку смотрит уже как на невесту. В других местностях Германии, наоборот, примулу считают цветком отвергнутой любви. И вследствие этого в некоторых районах сложилась даже такая песенка. «Иду я по лужку, собирая первоцветики».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 умирают. Немало сказаний о примуле сложилась и в Англии, где обычно она носит название баранчика, а в некоторых местностях волшебного цветка, так как существует поверье, будто в ее лепестках, во все дни года, исключая 1 мая, укрываются маленькие феи и крошечные сказочные старички-гномы. Вследствие этого про нее рассказывают немало разных прелестных легенд. Так, например, в графстве Линкольншир ходит такая легенда. Прислушайтесь только, какие дивные звуки несутся из приму всякую лунную ночь, когда роса блестит на траве. Прелестные голоски волшебных гномов поют хвалу укрывающим их цветкам, где они могут найти приют и в дождь, когда светлые лучи месяца сменяются мрачными облаками. Как только крупные капли дождя начнут падать на землю, толпы этих крошечных сказочных существ приходят волнение. Их тоненькие платьица — не то светлого, не то темного цвета, как тени от листьев, опускаются, и их испуганные лички выглядывают со страхом из-под стебельков травы, внимательно высматривая, не видно ли где их приятельниц примул. Завидев свое любимое растение, они мгновенно вскарабкиваются по его стебельку и забираются в ближайший цветок. И вот вскоре из всех венчиков примул раздается приятное пение тоненьких голосков, которые сливаются в один общий стройный хор. И тот счастливый смертный, который услышит это пение, услышит одну из чудных песен царства фей. Примула была воспета лучшими английскими поэтами, в том числе великим Шекспиром, который о ней упоминает во многих своих произведениях. Так, например, в пьесе «Буря», где ангел Ариэль поет. «О «Одной пищей с пчелами питаюсь».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 Имеется в виду телохранители которых, начиная с 1539 года у английских королей насчитывалось до 50 человек. Их называли пенсионерами, и в том смысле, что им давалось особое роскошное для того времени содержание две лошади и великолепное золотой парчи платье. Намекая на золотую одежду этой придворной стражи королевы Елизаветы Английской, Шекспир называет примулы пенсионерками волшебной царицы. Но особое значение в Англии примулы получили с тех пор, как стали любимым цветком знаменитого лорда Биконсфильда, Дизраэли, который со времени одного события в его жизни, будь то зимой или летом, нигде и никогда не появлялся без этого цветка в петлице. Нужно сказать, что в Англии в великосветском обществе изданно существовал обычай носить в петлице цветы. При этом верхом шика считалось носить однажды избранный цветок во всякое время года, что, конечно, могли позволить себе лишь очень богатые люди. Что касается выбора лордом Биконсфильдом Примулы и его привязанности к ней, то об этом рассказывает следующая романтическая история. Однажды лорд Биконсфильд, будучи еще молодым юношей нося скромную фамилию Дизраэли, был приглашен на бал в Букингемшир, к одному из своих влиятельных родственников. Прохаживаясь там с одним из своих друзей по залам, он обратил его внимание на чудный венок из примул, украшавший головку одной прелестной молодой дамы, и сказал, не может быть, чтобы эти примулы были искусственные. В них чересчур много жизни. Они будто сейчас сорваны в саду. Товарищ его, однако, был другого мнения, и доказывал, что они должны быть искусственные, но только очень хорошо сделаны. Слово за слово поднялся спор, и дело дошло до пари. Эти примулы меня так интересуют, — сказал Дизраэле, что я должен непременно знать правду. Вот пять геней. Держим пари и попросим решить наш спор саму красавицу. Товарищ, который был знаком с дамой, попросил у нее позволения представить ей Дезраэли и рассказал об их пари. — Очень жаль, — ответила красавица, — но вы проиграли пари. Мистер Дизраэль совершенно прав. Это настоящие живые примулы. Я сама нарвала их сегодня утром в своем саду и сама сплела из них венок».